Глава девятая. Раньше я думала, что человек может пребывать в двух состояниях. Либо бодрствовать, либо спать. Я была неправа и сегодня убедилась, что человек может не делать ни то, ни другое. Чёрт знает, как тогда назвать этот процесс. Наверное, просто. В данный момент человек существует. Так вот, я существовала. Я существовала. лежала на нижней полке своего купе, повернувшись лицом к стене и жмурилась. Не плакала, не спала, не думала ни о чем, не пеняла на судьбу и даже не ругалась с Богом. Бесполезно. Я до боли сжимала глаза, разгоняя под веками сухой жар. Хваталась за обрывки фраз кондуктора, вздрагивала, когда кто-то слишком сильно стучал ложкой о кружку, иногда проваливалась в полузабытье. Здесь, внутри моего, сознание было так же хреново, как и снаружи. Колеса поезда выбивали под рельсами знакомый с детства такт. Но только теперь за этими звуками я слышала короткое слово «Ти-тоф, ти-тоф, ти-тоф». Господи, зачем эта жестокость? Зачем было приезжать? Зачем было говорить? Зачем? Я закусила наволочку, чтобы заглушить собственные рыдания. Ни к чему устраивать душевный стрептист для всего купе. Папутчики и так замолкают временами и кидают опасливые взгляды в мою сторону. Спускают думают, что я болею головой, а не сердцем. В город я приехала ночью, не спала больше суток и держалась на ногах только за счёт адреналина и нечеловеческой упёртости. Иронично, что почти 15 лет назад Когда мама вспомнила о моем существовании, я также уехала в Москву. Сейчас разве что поезда новые, и бабули с дедом нет в живых. Остальное не изменилось. Ночь, холод, крики на вокзале и падающие прямо в лицо хлопья снега. Одной рукой я перехватила шарф, прижав его к щекам, чтобы ветер не дул в лицо. Другой тащила чемодан. Тот кренился на бок и громыхал на каждой кочке. Приложение показало, что такси приедет только через 20 минут. И я без раздумий обратилась к сонному мужчине с картонкой: "Недорого". Соврал, конечно. Видя во мне типичную москвичку, водитель запросил за поездку 1000 рублей. А я не стала спорить. Помог дотащить чемодан до подъезда и на том спасибо. Обернувшись, я оглядела тёмный двор перед нашим домом. Футбольное поле выглядело неухоженным. Скамьи, на которых сидела моя ба с подружками с Пиллили, она их место поставили новенькую детскую площадку. Наверное, это правильно. Новая жизнь пришла на смену той старой. Но тут я увидела ещё один привет из прошлого. С той стороны акации сохранилась космическая ракета из тонких железных труб. Всё детство я провела там, в кабинке пилота. И кто знает, возможно, совсем скоро мой ребёнок будет также лазить по перекладинам и прыгать с верхнего отсека в высокую траву. Жизнь идёт по кругу, всё в ней циклично, всё повторяется вновь и вновь. Ключ от квартиры был совсем не таким, как я помнила. Когда я заработала первые деньги, то предложила дедушке сделать самый простой ремонт. И в конце он решился поменять двери. Да я умоляю, Софийка, у нас дураков много, залезут в дом и всю красоту испортят. А ведь я её своими руками и твоими глазами делал, любил ворчать дед. А бабушка в тон ему отвечала, что единственное сокровище в доме она сама, а не свежие обои и диван. Сейчас, видя перед собой не дермантинового монстра в рубчик, а самую обычную дверь, я испытала чувство досады. Как будто меня обманули и привели не домой, а в посуточную аренду. Повернула ключ, потянула металлическую ручку, ожидая услышать привычный скрип. И снова ничего. Из квартиры меня обдал порыв тёплого застоявшегося воздуха, от которого сдавило лёгкие, как в мае перед дождём. Я повела носом, стараясь уловить знакомый аромат бабушкиных духов и дедушкиных сигарет. Увы, После их смерти мама сдавала квартиру какой-то семейной паре, и только когда я пригрозила довести передачу наследства до суда, она отдала мне ключи. Ругалась страшно, звонила и кричала в трубку, чуть ли не проклиная эгоистку дочь. Но я довела дело до конца. Всё это время тетов был рядом. Я выселила тех людей, наняла хороший клининг и расставила всё в доме так, как было при жизни бабушки и дедушки. Маленький музей, в их честь, яркое стеклышко из калейдоскопа моего детства. Я шагала по коридору, прислушиваясь к звукам своего нового жилища. Здесь стояла неправильная, пугающая меня тишина. Зашла в спальню и включила свет. Но потом вспомнила, что Макс лично выкручивал все лампы и перекрывал коммуникации. Где-то в кладовке стояла коробка с инструментами. Вот только я слишком устала, чтобы делать хоть что-то. Легла на застеленную клеёнкой кровать и поджала ноги. Не знаю, что будет завтра. Не знаю, правильно ли я поступила. Не знаю, вернусь ли назад. Я не знала ничего этого. Вопросы, как рой мелкой мышары жужжали в голове, мешая и пугая меня до дрожи. Но стоило опустить руку на живот, Как сердце останавливало свой бег и стучало медленно и твёрдо. Теперь я не одна малыш. Теперь мы вместе. С этой мыслью я наконец заснула. Будильник прозвенел в 6:30. Жизнь приучила меня довольствоваться малым: немного часов для сна, скромный ужин, чтобы не испортить фигуру, крохотное место на кровати, которую я делила с мужчиной. Стёпа, Степашка. Я глажу взъерошенную голову путая пальцы в пшеничных кудрях волосы сына мои, русые, имя моего деда, фамилия моей бабушки. И, пожалуй, это всё, что он взял от нас. В остальном он вылитый титов, особенно удался характер. "Я не встану", бурчит маленькое чудовище и сильнее зарывается носом в подушку. "Люди должны спать 8 часов". А ты про дрых все 10. Правильно, доносится из-под одеяла. А должен 8. Нужно было будить меня раньше. Я вздыхаю, но не сдаюсь. Стёпка весит как тощая индюшка, поэтому я легко хватаю его за ногу и вытаскиваю к свету. Он щурится, шипит как вампир, но кажется, наконец открывает глаза. Сегодня я Сарины Петровны или или? Сегодня ты чешешь в детский сад. Оттуда тебя забирает Ирина Петровна, и вы бодрым шагом идёте на карате. Усёк на сборы полчаса. Мультики, деловито освидomляется сын. По дороге в садик, встал бы раньше, успел бы глянуть серию дома, а так виноват сам. Я бегу в душ, мысленно восхваляя себя за то, что купила квартиру с двумя санузлами. Да, она стоила немного больше квадрата по рынку, и сильно больше, чем я рассчитывала. Но зато мы со Стёпой избежали очередей под дверью туалета. А ещё я избавила себя от страха, что сын начнёт шариться под моей ванной, заглядывать в мои ящики и спрашивать, что такое розовое и вибрирующее. Мамочка прячет под плойкой. Из души я вылетела с готовой причёской и в халате. На завтрак Стёпе 20 минут. Мне на сборы 7 и ещё 13 на макияж. Поем Когда-нибудь потом. Тайм-менеджмент одинокой мамочки суровая вещь. Стёпочь, овсянка на столе, изюми и орехи в блюдце, добавь сколько надо. А сколько надо? Реши сам. Вообще это всё углеводы, мама. А на завтрак нужно есть жиры и белок. Я на секунду прекращаю круговой бег по потолку и замираю, глядя в серьёзные глаза своего мальчика. Это кто сказал? Ребята из Ютуба? Ага. Кажется, нужно выписать Ирине за то, что она позволяет сыну смотреть интернет. И без того дотошный мальчик скоро задушит меня своими познаниями и ценными советами. А это даже не переходный возраст. И с такими темпами я до него рискую не дожить. Умру где-то посреди первого класса. Степан еж кашу. Но она углеводная. С ужасом в голосе шепчет мой парень. Последнее слово он произносит с той же интонацией, с которой эпидемиологи говорят заражённая. Чума вызвала в людях меньше паники, чем овсяная каша у сына. 10 ложек, а иначе пойдёшь жить к своим мальчикам из Ютуба. Я уже отстаю от графика. Ресницы крашу на ходу, про тени забываю вовсе. Не сегодня, а в принципе. С материнством многое в моей жизни изменилось. Из прошлого осталась только любовь к каблукам. Натягиваю полусапожки на опасных высоких шпильках, пока на улице сухо. Могу себе позволить. Одной рукой хватаю папке, другой рюкзак с тёпой. Третий ключи, сумочку и айфон. Да, после того, как в моей жизни появился ребёнок, пришлось отрастить третью руку. В комплект к яйцам, которыми я бы завелась чуть раньше. Едем под бодрую песню из Фиксиков. Плюсы маленького города Дорога куда угодно отнимает не больше получаса, даже с учётом остановки возле детского сада и быстрого поцелуя в нос. Мам, вообще-то там бактерии. Сын вытирает рукавом лицо, а я обещаю себе отрубить домашний интернет, пока он не нашёл там ещё что-нибудь. На работу я прихожу с минутным опозданием. Если бы не новичок бариста в кофейне за углом, то я бы оказалась на месте за 5 минут до появления начальника. И точно ни встретилась с ним прямо перед своим кабинетом. В руках у Игоря Андреевича чашка с тем же логотипом, что и у меня. Он, понимающе, перевёл взгляд с напитка на моё лицо. "Тоже стажёр? Научится", философски отмечаю я. И то дело. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Я обожала этого человека, добряк по натуре. Он сумел сохранить в нашей профессии самое редкое качество человечность. Пухленький и невысокий Игорь Андреевич полностью соответствовал своей фамилии. Фунтик. «Сонечка, на встрече с клиентами заменишь карамзину». Поймав мой вопросительный взгляд, шеф пояснил. «Да, в больницу слегла. Так не вовремя». «Болеть всегда не вовремя». «Что за клиенты? Вы бы хоть документы заранее прислали». Мы оба шли по коридору, подтягивая кофе из одинаковых стаканчиков. Я предпочитала американо, а фунтик из зачёрённые напитки с сиропами и посыпкой. Конфету будешь? Он достал из кармана очередную шоколадку. Нет? Ну и ладно, мне больше достанется. В общем, тебя только заменить на знакомстве. Я бы перенёс на таких людей лучше лишний раз не беспокоить. Исмаила в Тиграну, может, слышала? Нет, ну и зря. Ещё пару лет и он в министры попадёт. А бака только плавает возле берега большой политики, прощупывает глубину, но делает это довольно уверенно, хочу сказать. Почему тогда кармизна? Я остановилась перед дверью переговорной, большого светлого кабинета с диванами и уютной обстановкой, чтобы клиенты могли расслабиться. Она же только стажировку закончила. Да там дело на один плевок, займёлся фунтик. Люди взрослые, всё по обоюдному согласию. Имуществом он её обеспечит, элементы назначит. Но раз ребёнок-то, нужно через суд. И чтобы никакой шумихи. Они поэтому к нам из Москвы и приехали. Не дело, конфетка. Дал Катюшке, чтобы руку набивала. Она молчаливая, трепаться не будет, очень вежливая. В противовес ей Тигран привёз своего юриста, та даже не на семейном кодексе работает. И ерунда, короче. А кого привёз, не знаете? По затылку прошёл нехороший холодок, как перед падением с высоты. Игорь Андреевич распахнул дверь в кабинет, где нас уже ждали. Да какая-то любовь Китова или Титова, не запомнил. Это было и не нужно, потому что сейчас прямо на меня смотрела она, мой самый страшный ночной кошмар.